Екатерина Белецкая. Братство идущих к Луне. Превращение. Мертвые ходики снова пойдут. Тени в углу оживут навсегда. Стоит тебе умереть, и во льду мертвая станет живою вода. А. Залищук. Говорят, что если в момент рождения человек начнет свой путь, к окончанию своей жизни он дойдет до Луны. Разумеется, тезис этот спорен, и вызывает большие сомнения, да и проверить его не представляется возможным, однако, если вдуматься, в нем присутствует некое подобие истины. Ведь дорога, которая является любая жизнь, ничуть не проще, чем этот гипотетический путь к Луне. Не проще и не легче. Все совпадения с реально существующими людьми или реальными событиями случайны. Имена персонажей вымышлены, планета вымышлена. Ну, Почти. То, что не вымышлено, тут тоже присутствует и в немалом количестве, однако оно настолько ирреально, что запросто сойдет за вымысел. Пускай это и будет вымысел. Почти. Глава 1. Тросточка и забор. Утро шестого летнего дня ознаменовалось появлением на улице Яблочной, дачного поселка Солнечной, некой дамы, которой на этой улице находиться явно не полагалось. Яблочная улица была чистая, благообразная, сплошь железные заборы из крашенного или оцинкованного листа, некоторые даже с колючей проволокой поверху. Крепкие железные калитки, возле которой хозяйки заботливо высаживали цветы. Ровная, аккуратно подсыпанная дорога без единой ямки и виднеющиеся тут и там из-за заборов крыши, одна другой краше – зеленые, красные, синие. Добротные и новые – Они больше всего напоминали крыши домиков на детских площадках, такие же открытые яркие, омытые вечерним дождем и освещенные сегодняшним утренним солнцем. Тут даже торчащие из-за заборов яблоневые и грушевые ветки были какие-то богатые, слишком зеленые, слишком нарядные, слишком правильные. Впрочем, следует признать, что если о деревьях заботиться, они именно так и должны выглядеть. Об этих деревьях заботились, да и не только о них. Смородиновые кусты и малинники, прятавшиеся за надежными оградами, были ничуть не хуже. Газоны аккуратно подстригались, а чистые, выметенные, выложенные разноцветной плиткой дорожки радовали глаз. От яблочной улицы за версту несло достатком. Поэтому пожилая дама, точнее старушка, которая сейчас кралась, да именно кралась по краю дороги к одному из заборов, несколько диссонировала с окружающим пространством. Живущие здесь женщины ее возраста так не одевались и так не выглядели, поэтому старушка смотрелась на фоне этого богатого убранства чужеродным элементом. Во-первых, на ней были латные на коленках дачные джинсы, а местные возрастные леди джинсы не носили, они предпочитали мягкие калюты, либо леггинсы, желательно с люрексом, пошедшим в моду в этом году. Во-вторых, рубашка на старушке была мужская, некогда зеленого цвета, но выцвела она почти в белый. особенно на спине, на груди и в верхней части рукавов. В-третьих, прическа старушки вызывала бы, собственно, обычно и вызывала, у местного бомбонда брезгливую гримасу. Тут носили тщательно ухоженные волосы с завивкой, с красивой покраской, маскирующей возраст. Старушка же была седа, не покрашена и пострижена под машинку, а на голове ее сидела тряпичная, тоже сильно изношенная кепка. Цвет кепки за давностью лет не определялся. Шла старушка не быстро, не торопясь. Опираясь на тросточку, самую простецкую и дешевую, такие продаются в любой аптеке. На плече, точнее через плечо, у нее висела не менее истасканная, чем весь остальной гардероб, маленькая сумка со сломанной молнией. Сумка, впрочем, все-таки застегивалась, но не на молнию, а на две пуговки, которые продевались в кое-как обшитые петли. Неторопливой старушкиной прогулке, впрочем, скоро объяснилась. Она воровато оглянулась, остановилась, открыла сумку, что-то вынула из нее и выронила предмет из рук. Он подпрыгнул на дороге и скрылся с глаз. Театрально, совершенно неестественно ахнув, старушка прислонила тросточку к забору, присела на корточки, а потом и вовсе залезла в придорожную канавку, идущую вдоль забора, видимо, в поисках закатившейся туда вещицы. Залезла, но почему-то не вылезла. Из канавы виднелось сейчас ее плечо, спина и кепка, потому что старушка явно что-то стремилась рассмотреть в узкую щель, идущую под забором вдоль улицы. Вместе столь удачного падения предмета щель эта немного расширялась, и участок, скрытый от посторонних глаз, становился виден хоть бы чуть-чуть, чем, собственно, старушка и воспользовалась. «Ада, ты опять?» – с упреком спросил голос. «Вчера, сегодня. Ты понимаешь, чем это может кончиться?» «Господи, как же ты меня напугал!» Она кое-как села, поправила сползшую кепку. «Яр, я нет, не того. Я вот брелок искала, оторвался от ключей и закатился, или вытащила». «Заканчивай этот цирк и вылезай оттуда», — приказал он. «Брелок? Ну надо же, снова. Ничего мне это придумать не смогла?» «Нет», — со вздохом призналась она. «Но я правда. Ври кому угодно, только не мне». Он протянул руку, и Ада, опираясь на нее... вылезла из канавы на дорогу. «Если тебя тут поймают, думаешь, кто-то тебе поверит? Закатившийся в третий раз брелок, причем под один и тот же забор? Слушай, это уже не смешно. Пойдем отсюда. Пойдем, говорю». Ада засунула брелок в сумку, застегнула ее на обе пуговицы и осуждающе посмотрела на Яра, но тот был невозмутим. Стоял, рассеянно вертя в пальцах какую-то веточку, и укоризненно смотрел на Аду. Невысокий, худощавый, одетый просто и чисто, тоже изношенные, некогда синие джинсы и такая же изношенная серая футболка. И вроде бы хорошо сохранившийся для своих почти 70, но сохранившийся как-то не совсем правильно, не в каноне, не в классике. Ни тебе седой бороденки, у Яра вообще нет никакой бороденки никогда не было, ни сгорбленной спины, однако возраст и немалый чувствовался. Вот только выдавали его иные признаки, немного отличные, не совсем такие, как у других мужчин его лет. Артрос, узловатые суставы на прежде тонких аристократических пальцах. Сеточка морщин у глаз, выраженные мимические складки скорби у рта, делавшие его лицо недовольным и грустным. Глубокая морщина на переносице. Морщина гордеца, словно яр постоянно хмурится. Седина, причем почти что полная. И тоже очень короткие, неприлично, по мнению многих, короткие волосы, словно и Яр, и Ада стриглись одной машинкой. Впрочем, вот это как раз было правдой, потому что именно одной машинкой они и стриглись. «Идем отсюда!» – снова приказал Яр. Ада тяжело вздохнула, перехватила поудобнее тросточку, и они вместе пошли по улице к повороту. Причем гораздо быстрее, чем шла Ада, когда была одна. яр то и дело ее торопил и вскоре странноватая парочка скрылась из глаз оставив улицу совершенно пустой калитка ведущая на участок романа была не заперта впрочем она всегда была не заперта потому что боязливость роман презирал и боязливых всегда отзывался с некоторой долей брезгливости дом смертям не бывать говорил роман я человек неотиновый лист чтобы трястись из-за незакрытой калитки Яр, впрочем, небезосновательно полагал, что Роману либо лень покупать новый замок взамен потерянного старого, либо просто жаль тратиться. Порой Роман проявлял странную прижимистость, совершенно не вязавшуюся с его обычным образом жизни. На бутылку роскошного рислинга, например, ему денег было почему-то не жаль. Или на коньяк, или на дорогую кисть и не менее дорогой холст на подрамнике. А вот на замок – жаль. «Это надо еще посмотреть, кто тут на самом деле сумасшедший», — говорил иногда Яр. «Может статься, что и не я вовсе». Ада и Яр вошли в незакрытую калитку и двинулись к дому по заваленной прошлогодней листвой разбитой дорожке, ведущей к веткому крыльцу. Роман, сидевший на террасе с чашечкой кофе в одной руке и планшеткой листом в другой, при их появлении встал, поставил кофе на стол, положил планшетку рядом и раздраженно спросил. «Что, опять?» «Угу». кивнул Яр. Вместе они поднялись на крыльцо, однако Ада осталась стоять у распахнутой двери, а Яр прошел вглубь террасы, привычным движением снял с плеч маленький черный рюкзак и пристроил его на диван. «Привет, Яр! Привет, Ян!» Роман кивнул сперва Яру, потом рюкзаку на диване. «Так и что она в этот раз сделала?» «Возлежала под забором в экзотической позе и заглядывал он участок», — доложил Яр. Была поймана и припровождена сюда. «Эй, я вообще-то здесь», — напомнила о себе Ада. «Какая она?» «С идиотками я пока что не разговаривал, и слова им не давал», — отрезал Роман. «Не заметили?» «В этот раз нет», — покачал головой Яр. «Но могли». «Нам не нужны неприятности», — холодно произнес Роман. «Ада, ты слышишь меня?» «Нам не нужны...» неприятности. Потому что если у нас будут неприятности, мы окажемся сама, понимаешь, где. Не порть это последнее лето, пожалуйста, своими бреднями. Это имущество, и имущество это не твое. Ты поняла меня? Не твое. Ты можешь воображать себе все, что угодно, но ты должна осознавать, насколько шатко сейчас наше положение. Адда слушала его, машинально кивая и уградкой разглядывала. Она всю жизнь его нет-нет разглядывала. словно селилась для себя понять что-то очень важное, и все никак не могла этого сделать. Роман был высок, статен, и даже несмотря на возраст, сохранил во всем своем облике некую монументальность. Крупный, курпулентный, с роскошными, хотя и седыми волосами, с капитанской ухоженной бородкой, и с некогда синими, а сейчас высывшими, но все равно временами яркими глазами, Роман являл собой образец повидающий мужской красоты. Если и Ада, и Яр относили себя стареющих к развалинам коровника, или, в лучшем случае, барака, то старость Романа была руинами замка, не иначе. Величественного, роскошного замка. Он всегда был и оставался красив. И в юности, и в зрелости, и в старости. «Ты меня слушаешь?» – раздраженно спросил Роман. Ада машинально кивнула и тут же попалась. «О чем я говорил?» э, «О том, что я так делать нельзя». Ну, гад, ответила она. «Это тоже. А еще?» «О, господи! Что это как вещь?» «Дальше!» – потребовал Роман. «Что я старая дура?» «Это отнюдь не новость. Что я еще говорила Ада?» Требовательно спросил Роман. «Я... Прости, я прослушала». Что и требовалось доказать. «А говорил я, что ты не понимаешь, что там за люди». «Знаешь?» «Да. Но не понимаешь, ослиная твоя башка». Ты соображаешь, что, если тебя там заметят, это будет приравлено к попытке кражи. Причем у кого? Тебе мало тех глупостей, которые ты в жизни творила, ты сейчас хочешь все испортить? Ты понимаешь, что если тебя вот на этом поймают, ты вместо избавления поедешь шить рукавицы туда, где ты их уже когда-то шила. Тебе мало? Соскучилось? Роман треснул рукой по столешнице, чашка подпрыгнула, ложечка жалобно звякнула. «Еще хочешь?» «Я все понимаю. А кто они такие, знаю не хуже тебя», – жалобно ответила Ада. «Но у него ушки, как у летучей мыши. Ром, я же я же не трогаю никого. Ничего не хочу. Я же посмотреть просто. Они ведь... Ты же знаешь». «Ты еще заплачь», – Роман отвернулся. «Разведи тут болото, а то комария что-то мало. Видать, сырости не хватает. Ушки». «Да, ушки, но это чужая кошка. Чужое, блин, имущество, и никто тебе пялиться на это имущество не разрешал. Включи мозги, Ада, и попробуй ими сообразить, что может последовать за реализацией этого твоего желания». «Это не кошка», Ада всхлипнула. «Это котенок, и там...» «Там все!» Роман снова хлопнул ладонью по столу. «Иди отсюда! Иди, я сказал! Нам надо поговорить по делу. Вечером зайди, ясно?» И если мы тебя еще раз поймаем на яблочной...» Он замолчал, раздраженно сопя. Ада, не говоря ни слова, повернулась, спустилась с крыльца, придерживаясь рукой за шатки и перильца, и побрела, задевая тросточкой разросшиеся кусты смородины калитки. Эти три дома стояли на пересечении улиц Лесной и Вечерней и образовывали угол, центром которого являлся дом Романа, самый большой. а в боковинах этого угла находились дома Яра справа и Ады слева. Улица Лесная и Вечерняя в поселке Солнечном располагались у самого леса и считались бросовыми и никчемными. От главных ворот – далеко, от дачного магазина – далеко, зато близко от бывшего старого пожарного пруда, превратившегося нынче в небольшое, заросшее осокой болотце, неиссякаемый источник комарья и будившего в сезон по ночам обитателей поселка лягушачьего кваканья. Дома на этих улицах стояли сплошь утлы и бедные, наживающие свое. Обе улицы давно пришли в упадок, потому что продать такие дачи теперь не представлялось возможным. Участки маленькие, плохенькие, лес рядом, а это небезопасно, да еще и болото с комарами. Нет, дачи в Солнечном покупали в охотку, но только не на этих выселках, никому не нужных и почти заброшенных. Народу тут жило мало, почти сплошь старики, такие же утлы и ветхие, как домики, в которых они ютились. С каждым годом стариков становилось все меньше, и ходил уже слух, что вот перемрут они, и тогда придет сюда одним прекрасным днем бульдозер, срежет к черту эту трухлявую гниль, закопает и закатает болото, а потом засадят получившуюся площадь молодой сосной. Вот тогда будет вполне себе красота. Получится отличный лесопарк и для прогулок с детьми, и для спорта. Кажется, собираются даже дорожки сделать. Вроде как большое начальство обещало достойным людям отрезать под участки другую часть надела, а эту вернуть в собственность бывшему колхозу, и что сосне тут будет самое место. А вот хибары и халупы никому не сдались. Ада, войдя в свой домик, стащила с головы кепку, сняла сумку и положила оба этих предмета на стол, стоящий неподалеку от входа. На столе, кроме кепки и сумки, имелся в изобилии всякий хлам, потому что Ада, переехавшая неделю назад на дачу, Первые два дня воспряла духом и принялась было за уборку, но потом боевой дух после некоторых событий сошел на нет, а вытащенные из комоды вещи в результате остались лежать там, где Ада их положила. Она безучастно глянула на стол, подумала мельком, что надо большую часть барахла просто выкинуть, потом подошла к окну, выходящему в запущенный заросший сад, и открыла его. «Сыро в доме, надо посушить, пока солнце хоть немножко». Понятно, что после первого же дождика сырость вернется, но хотя бы так. Пусть так, потому что лучше так, чем совсем никак. Она открыла еще одно окно на террасе, прошла в комнату и открыла оба окна там. На первом этаже окна таким образом кончились, а идти на второй этаж Аде не хотелось. Болело колено, да и бывать на втором этаже она не любила. Потому что этот этаж был мамин. Он всю жизнь был мамин. И хотя мама покинула этот мир много лет назад, для Ады ничего не изменилось. Ощущение запретности этой территории не пропало. Тут, в нижней части лестницы, в второй комнате с окнами, в которые рвались неподрезанные кусты жасмина и каждый год приходилось менять марлю на форточках для спасения от комаров, было ее место, Адина. А там, в мансарде, в уютной сухой комнате с двумя окнами на запад и на восток, по сей день незримо, словно бы присутствовала мама. И находиться на втором этаже Аде было тяжело, как бы абсурдно это ни звучало. 22 года прошло, а ничего не изменилось. Она ведь пыталась изменить, и часть старых маминых вещей выкинула, и комнату перекрасила. Но ощущение присутствия не исчезло, и даже запах не исчез. Второй этаж все так же пах старостью, лекарствами, пылью и совсем чуть-чуть гвоздичным одеколоном, которым мама когда-то спасалась от комаров. Поднимаясь по необходимости по лестнице, Ада каждый раз рабела, словно совершала что-то запретное, неправильное. Она ловила себя на том, что втягивает по привычке голову в плечи, и что с ее губ готовы сорваться слова извинения за то, что тревожит и мешает отдыхать. «Ну, чего я снова?» – с легким раздражением произнесла Ада. Ответом ей стало привычное уже приевшееся молчание стен пустого домика. «Прав, Рома, я действительно старая дура». Терраска, она же кухня, была узкая и длинная. В правой ее части находилась кухонька, в левой диванчик, комод и тот самый стол, который Ада завалила вещами, да так и не разобрала. Ада включила чайник, вытащила из холодильника батон хлеба, плавленый сырок и колбасу в нарезке. Подумав, убрала колбасу обратно. Есть не хотелось, но хотя бы один бутерброд съесть придется. Потому что сейчас болит проклятое колено, нужно принять таблетку. А если не поесть, колено болеть перестанет, зато после таблетки заболит желудок. Оно надо? Нет, не надо. Чертова старая развалюха! обругала себя ада. У которой еще и заканчивается чертов кофе! Да, кофе в банке действительно оставалось на донышке. А это значит, что сегодня следует сходить в магазин и закупиться. К тому же срок тоже был последний, и неплохо бы купить сахар и хотя бы упаковку макарон. И масло. Нет. Это уже не для себя, это если Яр придет и попросит что-то поесть. Сама она ела мало, совсем мало, предпочитая обходиться подножным кормом, а именно бутербродами. Если бы и не визиты Яра, плитка на Адиной кухоньке и вовсе стояла бы без дела, но он заходит, и макароны могут пригодиться. Или рис. Нет, макароны лучше. И дешевле. Ада, уже собравшаяся положить в чашку ложку растворимого кофе, замерла с этой самой ложкой в руке. Не получится сходить. Потому что Роман и Яр стопроцентно решат, что она снова собралась на яблочную. И уйти одной ей не дадут. Попробуют пойти с ней. При этом у Романа, если она правильно все сейчас увидела, низкое давление. Недаром он кофе наливается. Причем чашка вовсе не первая. А у Яра после дождя разгулялся артроз, и ему будет больно идти. Он и так ходил за ней на яблочную через половину поселка. А до магазина в три раза дольше. Поэтому... Ладно, обойдемся, решила она. Кофе до завтра хватит, макароны, надо поискать, может и есть. Хлеб тоже есть. И колбаска есть. Масла нет, но если с колбаской, и так сойдет. Интересно, что они там делают? Она налила в чашку кипятку, поставила остывать на подоконник. На столе уже не оставалось места. Тихонько вышла из дома и пошла к забору, отделявшего ее участок от участка романа. Старая дура решила послушать старых дураков, усмехнулась она про себя. Ничего нового услышать будет невозможно, но делать-то все равно нечего. До вечера уж точно. «Эта порода называется ориентальная», — объяснял Яр. «Такие забавные ушастые кошки. Узкая мордочка и здравенные уши». «А сколько они стоят?» — спросил Роман. «Черт их знает!» — Яр вздохнул. «Наверное, не дешево. Да, на деньги-то все равно. Деньги мы бы нашли, но тут не в деньгах дела». «Вот именно!» — отрезал Роман. Если мы сейчас купим Аде такую кошку, все пойдет совсем не туда, куда нужно. Куда и кошку? Ну, допустим, купим. Нам под семьдесят. Сколько на старший кот тогда прожил? Восемнадцать. Остаться и тянуть в этом всем до 90 ради... Ты не понял. Все гораздо хуже. Атке нужна не такая кошка, тяжело вздохнул Роман. Ей подавай ту самую кошку, которую Виталин сынули купил своим выхлопом. И нам с тобой, Ятки, понятно, что в этом семействе кошка не жилец. Потому что перевидали мы уже там за последние восемь лет всех подряд. И собак, и кошек, и попугаев. Могу не продолжать, ты сам в курсе. Про цену я просто так спросил. Ну и заодно понять, может, выкупить котенка и передать кому-то. Ага, конечно, продадут они. Яр тяжело вздохнул. Как не вовремя. Ну ладно, ну... Дура, закончил за него роман. Сентиментальная старая дура. «Как у летучей мышки!» – передразнил он. «Очень своевременно!» «Вообще-то жестокое обращение с животными запрещено. Я бы мог написать статью и попробовать...» Начал Яр, но Роман тут же его перебил. «Опомнись! Что ты попробуешь? Ты хочешь сесть на нары вслед за этой чокнутой идиоткой? Яр, если вы туда сунетесь, Ада поедет в женскую зону шить рукавицы, а ты на мужскую. И учти, пенсии там не предусмотрено». «Хотя нет, я забыл про твой диагноз. На зон ты не поедешь. А вот в дурдом пожизненно – за милую душу. Ты хочешь этого, скажи!» «Нет», – на пределе слышимости произнес Яр. «Я не могу, ты же знаешь. Они отнимут его, а я не могу». Лет 14, а то и раньше, я начала ощущать этот иссушающий огонь. Красивые слова «иссушающий огонь». Но я никому и не покажу, потому что Ян с Яром будут подначивать меня, а Роман с Аглая вежливо кивнут и пропустят мимо ушей, как они это всегда делают. Я белая ворона в этой стае, но ведь почему-то меня в нее приняли. Значит, я совсем не так безнадежна, как говорит мама. С игрой на гитаре ничего не получилось. В школьной студии мне сказали, что у меня не музыкальные руки, да и гитара, оказывается, стоит слишком дорого, а денег у меня нет. Жалко. Я хотела потихоньку научиться, а потом летом всех удивить, что умею играть, но, кажется, ничего у меня не выйдет. К тому же, заниматься гитарой мне будет некогда. У меня четыре тройки по химии, физике, алгебре и биологии, и мама говорит, что я пропащая и зряшная. И надо в десятом классе все исправить, чтобы был аттестат без троек. Какая уж тут гитара. Попрошу Романа этим летом, чтобы он меня поучил. Но ведь гитары нет, и так ли надо учиться, если сюрприз все равно не получится? Берта отложила тетрадь с пожелтевшими страницами на край стола и повернулась к Ри. Тот сидел неподвижно, глядя на нее, и на лице его не отражалось никаких эмоций. Ри ждал. «И?» – спросила Берта. «Допустим, это дневник. Если я правильно понимаю, он принадлежал пятнадцатилетней девочке. Что ты в данный момент от меня хочешь услышать?» «Во-первых, не принадлежал, а принадлежит», – поправил Ри. «Потому что данные пятнадцатилетней девочки на данный момент около семидесяти, и она...» «Давай угадаю», — предложила Берта. «Она является наблюдателем, так?» «Роман, надо понимать, твоя инкарнация. Яр и Ян, соответственно, эти двое». Она кивком указала на Ита и Скрипача, оккупировавших подоконник. Больше сидеть в пустой комнате было негде. «Аглая была клоном Джессики. «Давай ты не будешь торопить события», — попросил Ри спокойно. «Да, их всех ты назвала верно». Так и есть. В свое время я отправил их не по заданному системе вектору, и они оказались... В этом мире? Спросила Берта. Нет, не в этом. Там шла война. рявкнул Впрочем, это частности, которые я объясню позже, если потребуется. После того, как стало ясно, что из-за них в Сиуре начались некоторые процессы, я переправил их согласно заданному Аданаем вектору. Сюда. В ту точку, которая была им предназначена с самого начала. Но вот то, что происходило дальше... Ни я, ни система отданая, так и не смогли объяснить. И что ж происходило? С интересом спросил Скрипач, Ид пока молчал, выжидающе глядя на Ри. Да уж не то, что с первыми двумя тройками, Ри вздохнул. Никто корабли не взрывал и по зеркалам не бегал. Не происходило ничего. И не происходит ничего, но при этом происходит все сразу. Это как? Впервые с начала разговора Амберта, кажется, по-настоящему удивилась. Идет дестабилизация, но уже не Сиура, а кластера. Рыжий, только не начинай, я знаю, зачем ты открыл рот. Да тут кто только не пробовал. у контроля я сюда загнал столько, что даже неудобно как-то говорить, сколько именно. Много. Все видят одну и ту же картину. Дестабилизация этого мира и Сиура, в котором он находится. Есть. Деструкция в кластере? Есть. Она опосредованно связана с теми, кто тут находится, но при этом... Ри сделал паузу. Связи не видит никто. и никто не понял сам метод. «А что сказали Зивы?» с интересом спросил Ри. «Вежливо попросили не включать их миры в эту систему. На этом все. Нет, они тоже ничего не видят, если ты об этом. Это я выяснил точно». «Какой ты молодец!» с издевкой сказал Скрипач. «И ты сейчас вызвал нас сюда, чтобы мы разобрались с тем, с чем ни твоя команда, ни Аданай, ни контроль разобраться не сумели?» «Гений, ты, конечно, извини». Но давай я тебе напомню, чем закончились прежние разборки. Ты забыл? Я подскажу. Ничем. Разве что мы получили легкую головную боль в виде пятерых любителей вкусной еды. Но, к счастью, они ребята адекватные и за эти годы сумели определиться и с работами, и с тем, что им нравится делать. Сейчас так и вообще миссионерские рационы для санкт разрабатывают и весьма в этом преуспели. Ну, тут ты в курсе. Отчасти. Ладно, не суть важно. «Я бы сказал немного иначе. Зачем я вызвал вас? Может быть, вы и не сумеете понять точно, что к чему, но вы сможете хотя бы уловить суть процесса. Это как...» Рид замялся, подыскивая слова. «Допустим, у меня в руках находится клубок, из которого торчат множество нитей, но только одна из них позволит этот клубок размотать. Остальные – просто какие-то обрезки, обрывки, попавшие в клубок по недоразумению». «Я дергаю за них, вытаскиваю по одной, а сам клубок при этом остается без изменений. Понимаете?» «И ты нас прочишь в нужные нитки?» – Ит нахмурился. «Каким образом мы сумеем это сделать, если этого не сумел сделать ты?» «Я не знаю», – Ри опустил голову. «Но эту задачу нужно решить обязательно». «Зачем?» – требовательно спросила Берта. «Для чего тебе нужно ее решать? Они уже старые, жить им осталось совсем недолго». Они умрут, и проблема решится сама собой. Да структуризация прекратится, кластер вернется в прежнее состояние. «Ты смеешься?» Рей, кажется удивился. «Ты, ученый и исследователь, говоришь такие вещи? Неужели тебе самой не интересно и не хочется понять, что происходит и каким образом?» «Мне интересно. Но прости, когда я вижу твои методы, мой интерес разом сходит на нет, и остается только одно чувство. А именно, инфернальный ужас», — ответила Берта. «Я не умоляю значимости задачи, которые ты перед собой поставил, и которую пытаешься решить. Эта задача пусть даже и на словах благородна и правильно, но вот когда дело доходит до методов, я перестаю видеть задачу и начинаю видеть нечто совсем иное». «И что же ты видишь?» – Ри прищурился. «А то ты сам не знаешь», – отозвалась Берта. «Тебе напомнить, где мы провели последние десять лет?» «На войне». «В госпиталях на переднем крае, потому что в этой вселенной отнюдь не все признали твое величие и твой способ действовать, и по сей день пытаются сопротивляться. А ты продолжаешь огнем и мечом наслаждать это свое великое и прекрасное, насильно впихивая его тем, кто в нем не нуждается». «И жаль нам в результате всех», — добавил Ит, «И тех, кто сражается за свою свободу, и тех, кто поверил в твой обман и присягнул тебе на верность. Первые не виноваты в том, что ты амбициозен». Вторые не виноваты в том, что их души требуют веры, пусть даже и ошибочной. Впрочем, гений, мы уже говорили об этом всем, и повторять я не вижу смысла. Это демагогия, потому что ты не изменишься. Никогда не признаешь свою неправоту, и поэтому люди не перестанут умирать. «За 60 с лишним лет вы мою неправоту доказать не сумели», – ответил Ри. «Старались, но не сумели. У Вас при всем моем уважении к твоим заслугам на научном поприще, Берта». Кроме эмоций нет пока что ничего. Или почти ничего. У меня существенный базис, рабочие схемы и огромное количество сторонников, число которых растет с каждым днем. Сейчас, в данный момент, я хочу разобраться с этим процессом, чтобы потом, впоследствии, использовать эти знания для того, чтобы исправить то, что требуется исправить. Опять! вздохнула Берта. Ты ничего таким образом не исправишь? Как ты не поймешь? Эти оставшиеся. Бесперспективны, стары, и ты ни при каких условиях не сумеешь их использовать, потому что они ни на что не способны. Кто тебе сказал, что я собираюсь использовать именно их? Мне нужно разобраться в самом механизме искажений и поймать этого неуловимого дьявола, который таким образом взаимодействует с носителем генома Архе. Если я пойму на их примере механизм, задача будет решена, и следующий геном я сумею откорректировать так, как потребуется. «Сетевые инженеры тебе никого больше не отдадут», – заметил скрипач. «А я приду и возьму», – пожал плечами Ри. «Или найду другой способ, не сомневайся. Но я все равно сделаю то, что делаю, с вашей помощью или без нее». «Угу, именно поэтому ты сорвал нас с работы, приволок сюда и просишь посодействовать», – заметил Ид. «Если без нашей помощи, то для чего мы здесь тогда? Давай мы закончим в таком случае этот разговор». «Сядем на Сансет и отправимся обратно в части, в которых работали. Там от нас уже точно будет больше пользы». «В и без вас полно госпитальеров», — отмахнулся Ри. «Пару месяцев обойдутся, от них не убудет. Отсутствие ваш шестерых, поверь, никто не заметит. Где эти трое и кот, кстати?» «Как всегда в мирах Сонма. Поехали на могилу к маме Эри. ответила Берта. «А потом на Ленинские горы. Они это везде делают, ты уже знаешь». «Вечером вернуться, мы им все расскажем». «Хорошо, допустим, ты нас уговорил. Что с жильем в таком случае и какой срок? И главное, что с данными? Что именно у тебя есть?» «Так», — Ри перешел на деловой тон. «Жилье. Эта квартира, думаю, подойдет. Тут три комнаты, кухня, мебель привезем завтра, какую захотите. Срок минимальный. Месяц-два, не больше. Там весьма специфическая ситуация, поэтому времени немного. Данные? Смотри». Вот эта тетрадь, часть дневников записей Ады. Точнее, Аделия и Шефер. «Она немка?» – уточнила Берта. «Немец был отец, кивнул Ри». Этническим ничего немецкого, кроме фамилии, у него не имелось. Мать русская. Значит, эти записи принадлежат Адели и Шефер, Аде. Также есть дневниковые записи Яра Огарева, но их на порядок меньше. И есть совсем немного заметок романа «Судьбина», но они в большей степени имеют отношение к его работам на выставках, а не к сути происходящего. Далее. Есть полугодовые слепки щиток, которые снимались у всех с 14-летнего возраста. «Что?» – удивилась Берта. «Каким образом ты это?» «У них стоят аналоги знакомых вам детекторов, которые использует тот же Акист. Ничего криминального, никакого воздействия, просто запись информации и все», – Ри вздохнул. «Они ни на что не влияли. Раз в полгода щитки забирал агент». «Нет слов», – покачала головой Берта. «А что тебя смущает?» – прищурился Ри. «Даже говорить не буду». «Хорошо, есть щитки. Что еще?» «Есть они сами. При желании вы можете подъехать на точку и на них посмотреть», – закончил Ри. Зрелище, конечно, удручающее. Я был там последний раз четыре года назад, больше не поеду. Не хочу». «Не в себе, да?» – спросил скрипач с интересом. «Ладно, мы скатаемся, так и быть. Еще что-то?» «Это все. Думаю, вполне достаточно». Ри встал, давая понять, что разговор окончен. «Определяйтесь с мебелью, скиньте заказы и...» «Погоди, а сегодня на чем спать?» – резонно спросил скрипач. «Давай сегодня хотя бы кровати добудь, мы-то ладно, но девчонкам на полу ложиться, идея как-то не очень. И привези пару-тройку столов, потому что бумаг, думаю, будет много». «Свет», – тут же добавила Берта, – «нормальные настольные лампы. Техника у нас своя, с этим проблем не будет. Питание для гель-блоков только если. Щитки в гель-блоках? «Да, автономные», – покивал Ри. «Архив хороший, все маркировано, есть превью с подробным описанием». «Это здорово», — покивал Ит. «Упрощает дело. Собственно, все, наверное». «Если все, тогда до завтра. Кровати через пару часов привезут», — кивнул Ри. «Я договорюсь». «У тебя тут свои каналы и связи?» — усмехнулась Берта. «Нет. У вас на первом этаже дома мебельный магазин. Думаю, пару образцов, да еще и с наценкой, они запросто продадут». «Мы тогда с тобой сходим», — тут же заявила Берта. «А то купишь какую-нибудь барскую роскошь, а нам такого не надо». «Идем, идем, не будем терять время». «Хозяйственное», – с гордостью сказал скрипач. «Обожаю и горжусь». «Ой, ну тебя», – махнул рукой Берта. «Чем гордишься? Идемте. Быстрее сделаем, быстрее же перестанем думать про то, что к нашей работе не относится».